Седьмое. Особое мнение Ричарда Фейнмана, касающееся следствия по делу космического корабля-челнока «Челленджер». Когда космический корабль «Челленджер» взорвался вскоре после запуска 28 января 1986 года, Трагически погибли шесть профессиональных астронавтов и один преподаватель. Нация была потрясена. И НАСА, государственная организация США, занимающаяся исследованием космоса, встряхнули от благодушия вызванного годами успешных космических полетов, или, по крайней мере, полетов без смертельных исходов. Была создана комиссия, возглавляемая государственным секретарем Уильямом Роджерсом, в состав которой вошли политики, астронавты, военные и один ученый. Они должны были проанализировать случившееся и рекомендовать меры по предотвращению в будущем подобных происшествий. Тот факт, что Ричард Фейнман оказался тем единственным ученым, привело к достаточно резкому различию в ответах на вопрос, почему Челленджер потерпел крушение, и, может быть, именно он приоткрыл завесу вечной тайны гибели корабля. Фейнман был человеком бесстрашным и не побоялся озвучить свою точку зрения на всю страну, донести ее до инженеров, которые понимали, что по сути подготовкой и безопасностью программы космических челноков руководила пропаганда. Его доклад поставил НАСА в неудобное положение и всячески замалчивался комиссией, но Фейнман боролся за его включение вывода комиссии, и в результате он был опубликован в приложении. Когда комиссию устроила пресс-конференцию для ответов на вопросы журналистов, Фейнман проделал свой ныне знаменитый настольный эксперимент с одним из уплотнителей корабля, уплотнительным кольцом и чашкой с ледяной водой. Этот опыт с очевидностью доказывал, что ключевые уплотнители ломались, а предупреждение инженеров о том, что снаружи слишком холодно для ухода корабля со старта, не были приняты во внимание менеджерами, во что бы то ни стало желающими пунктуально соблюдать расписание полетов в угоду своим боссам. Перед вами этот исторический доклад. Введение Существует, как я понимаю, колоссальное несоответствие мнений членов комиссии по-разному трактующих потерю космического корабля и трагическую гибель людей. Грубая оценка диапазона вероятности крушения колеблется от одной сотой до одной стотыной. Более высокие цифры получены работающими в проекте инженерами, а самые низкие – руководством. Что же произошло и каковы следствия несогласованности мнений? Первый случай из 100 тысяч означает, что можно запускать челнок каждый день в течение 300 лет с предполагаемой потерей одного корабля за все время запусков. Собственно, напрашивается вопрос, в чем причина фантастической веры руководства в двигателе ракеты. Другой обнаруженный факт свидетельствует, что критерий сертификации, используемый в руководствах по подготовке полетов, часто разрабатывается с постепенным понижением его точности. Аргумент, что подобные риски имели место и раньше и не приводили к авариям, принимается как свидетельство в пользу допустимой безопасности. По этой причине критерии сертификации снова и снова ослабляется, нередко без достаточно серьезных попыток уменьшить риски или отложить полет из-за их постоянного присутствия. Существует несколько источников информации. Публикуются критерии сертификации, включающие историю их изменений, в форме отказа от требований и стандартизированных отклонений. Кроме того, в руководстве по подготовке полетов для каждого документа по полетам приведены аргументы для установления полетных рисков. Информация была получена мною из прямых свидетельских показаний и докладов офицера службы безопасности полигона люиса улиана относящиеся к успешному запуску ракет на твердом топливе. Существуют и более поздние его исследования, как главы группы экспертов по безопасному прерыванию запусков по определению рисков, в том числе в случае несчастий, ведущих к радиоактивному заражению при использовании плутониевого топлива для будущих межпланетных полетов. Доступно также исследование НАСА по этому вопросу. Для получения информации об основных двигателях космического челнока я побеседовал с руководством и инженерами из Центра космических полетов имени Маршала и, кроме того, пообщался с инженерами из Роккендайн, примечание компания в США, которая разрабатывает и производит жидкостные ракетные двигатели, конец примечания. Я имел неофициальную беседу с независимым инженером-механиком из Калтеха, который консультирует НАСА производство и сборку двигателей. Визит к Джонсону был обусловлен сбором информации о надежности авиационной радиоэлектроники, компьютеров, датчиков и эффекторов. И, наконец, существует доклад-обзор сертификационной деятельности, потенциально применимой к ракетным двигателям многократного использования, пригодным для полетов человека, подготовленные в лаборатории реактивного движения, МУРом с сотрудниками в феврале 1986 года для руководства по управлению космическими полетами НАСА. В докладе рассматриваются методы, применяемые Федеральным авиационным агентством и военными для сертификации газовых турбин и ракетных двигателей. С авторами доклада также состоялся неформальный разговор. Ракеты на твердом топливе. Оценка надежности ракет на твердом топливе была выполнена офицером службы безопасности полигона, изучившим опыт всех предыдущих полетов ракет. Из полного числа порядка 2900 полетов 121 оказался неудачным. 1 к 25. Сюда, однако, включены так называемые ранние ошибки. Когда ракета запускалась по нескольку раз, при этом определялись и фиксировались конструкторские ошибки. Более разумные цифры для ракет с продуманным дизайном 1 к 50. При особой тщательности в выборе деталей и надежном обследовании эти цифры могут стать ниже и достигнуть значения 1 к 100, правда цифра 1 к 1000 вряд ли достижима при современной технологии. На космическом челноке две такие ракеты, поэтому скорость его крушения из-за отказа ракет-носителей на твердом топливе должна удваиваться. Официальные представители НАСА приводят доводы в пользу гораздо меньших цифр. Они утверждают, что эти цифры справедливы для ракет, не укомплектованных людьми. Но так как челнок является средством, управляемым людьми, вероятность успешного полета очень близка к 1, 1,0. Не очень ясно, что означает эта фраза. Означает ли это, что цифра близка к одному и ли должна быть близка к одному? Они продолжают объяснять, исторически это чрезвычайно высокая степень успешного полета, объясняется разницей философии между программами космического полета с экипажем и без экипажа. То есть употребление численной вероятности против выводов инженеров. Ясно, что если бы вероятность крушения составляла 1 к 100 тысячам, необходимо было бы провести чрезмерно большое число тестов для ее определения. Вы ничего не получите, кроме цепочки успешных полетов, из которых не вытекает никакая правильная цифра, а только то, что вероятность вряд ли меньше числа таких полетов в цепочке. Но если... Фактическая вероятность не так мала, полеты должны вызывать тревогу. Обоснованные оценки должны вызывать опасения реального крушения. Весь предыдущий опыт НАСА указывает на возможность случайных трудностей, почти несчастных случаев и самих несчастных случаев. Все это служит предупреждением, что вероятность крушения полетов не так мала. Непоследовательность аргументации не определяет надежности на основе истории полетов и испытаний двигателей, как это делает офицер службы безопасности и к чему апеллирует НАСА. Исторически такая высокая степень успешных полетов, в конце концов, если мы сравним стандартную численную вероятность и заключение инженеров, откуда такое огромное расхождение – между оценкой руководства и выводами инженеров может оказаться, что для любой цели, для внутреннего и внешнего потребления, руководство наса преувеличивает надежность своего продукта до фантастических цифр. Не буду здесь заново излагать историю сертификации и руководства по подготовке к полетам. Совершенно очевидно допустить в предыдущих полетах такие явления, как с газопропуск просачивание газа и эрозию. Полет Челленджера тому поучительный пример. Имеется несколько ссылок на предыдущие полеты. Одобрение и успех предыдущих полетов рассматриваются как доказательство безопасности. В конструкции не предполагалось ни эрозии, ни газопропуска. Следовательно, если она есть, значит, конструкция предупреждает, что-то работает не так. Агрегаты работают не так, как ожидалось, и потому существует опасность, что они могут работать даже с большими отклонениями, причем неожиданным и не вполне понятным образом. Тот факт, что эта опасность не приводила раньше к катастрофе, не является гарантией, что ничего не случится в дальнейшем, если только все полностью не понять и не проанализировать. При игре в русскую рулетку, если в первой попытке вы избежали опасности, это дает небольшую надежду избежать ее в следующей. Причинам и следствию возникновения газопропуска и эрозии непонятны. Они не проявляются одинаково во всех полетах, и всех узлах, иногда больше, иногда меньше. Почему когда-нибудь в будущем, когда условия станут более подходящими, это не может привести к катастрофе? Несмотря на происходящее от случая к случаю отклонения официальные лица ведут себя так, словно им все понятно, обмениваясь, по их мнению, логичными доводами, часто зависящими от успеха предыдущих полетов. Например, если полет 51-го Л был безопасен, они бравируют тем, что эрозии уплотнительного кольца не произошло, а в полете 51С отмечалось, что глубина эрозии составляла только 1 треть радиуса. В эксперименте с разрезанием кольца было замечено, что перед поломкой кольца его надо разрезать на глубину одного радиуса. Вместо того, чтобы принять во внимание, что изменения плохо изученных условий могут внезапно привести к сильной эрозии, они объявляют эрозию фактором безопасности 3. Странное использование инженерного термина фактор безопасности. Если мост строится с расчетом На определенную нагрузку, в соответствующую отсутствию постоянной деформации балок, трещин или разрушений, его следует конструировать из материалов, которые устоят при утроенной нагрузке. Фактор безопасности не должен соответствовать точно определенному превышению нагрузки или неизвестной дополнительной нагрузки, или слабым местам материала, в котором могут появляться неожиданные дефекты и тому подобное. Если в результате ожидаемой нагрузки на новый мост появится трещина в балке, здесь налицо неудачная конструкция. Не существует никаких факторов безопасности, даже несмотря на то, что мост реально не разрушается, потому что трещина – составляет только одну треть величины балки. Уплотнительные кольца ракеты-носителя на твердом топливе не должны конструироваться из материала, подвергающего эрозии. Эрозия — это звонок о том, что в конструкции что-то неправильно и никак не фактор, из которого можно сделать заключение о безопасности. Нет другого пути, Кроме полного понимания проблемы, следует быть абсолютно уверенным, что условия в следующий момент не приведут к эрозии, в три раза более сильной, чем раньше. Тем не менее, официальные лица обманывают себя, полагая, что они во всем разобрались и во всем убеждены, несмотря на специфические отклонения, происходящие от случая к случаю. Для расчета эрозии мы создали математическую модель. Эта модель основана не на физическом понимании, а на подгонке эмпирических кривых. Более подробно предполагалось, что поток горячего газа сталкивается с материалом уплотнительного кольца, определялось тепло в точке застоя в соответствии с действующими физическими термодинамическими законами. При определении того, насколько покрышку кольца разъела эрозия, исходим из того, что все зависит только от этого тепла. Расчет проводился по формулам с данными для подобного материала. График в логарифмическом масштабе представлял прямую линию, поэтому считалось, что эрозия меняется как степень, но целых 58 от тепла. Число 0,58 определяется по ближайшей подгоночной кривой. В любом случае при подгонке некоторых других чисел определяется, что модель согласуется с величиной эрозии с глубиной, составляющей 1 треть радиуса уплотнительного кольца. Нет Ничего более вредного, чем доверять ответам. Везде возникает неопределенности. Нельзя предсказать, насколько сильный поток газа обтекает уплотнитель. Он зависит от отверстий, образованных в замазочном слое. Просачивание газа показало, что кольцо может сломаться при частичной эрозии или даже при ее отсутствии. Хорошо известно, что эмпирическая формула будет неопределенной, если она не применяется именно к тем экспериментальным точкам, с помощью которых была определена. Есть скопление точек, некоторые встречаются дважды, над и под подгоночной кривой. Так что двойное предсказание эрозии достаточно надежно даже исходя из одного этого случая подобные неопределенности встречаются и в других константах формулах и так далее при использовании математической модели особое внимание следует обращать на ее неопределенности двигатель на жидком топливе в ходе полета 51Л, все три основных двигателя космического корабля работали превосходно. Даже в последний момент, при отключении двигателей, когда подача топлива начала прекращаться, тем не менее возникает вопрос, должна ли она прекращаться. Нам необходимо исследовать эту ситуацию максимально подробно, как мы сделали это для ракет-носителей на твердом топливе. Мы здесь обнаружим недостаточное внимание к возможным ошибкам и уменьшению надежности. Иначе говоря, приводят ли слабые места организации полетов к несчастным случаям в сфере, ограниченной сектором ракет-носителей на твердом топливе, или они являются общей характеристикой НАСА? Нам надо проанализировать работу основных двигателей космического челнока, а также функционирование радиоэлектроники. Подобных исследований для орбитальных ступеней или внешних отсеков не существует. Двигатель является значительно более сложной структурой, чем ракета-носитель на твердом топливе. В нем гораздо больше инженерии. Как правило, инженерные разработки здесь очень высокого качества, и значительное внимание следует уделить недостаткам и ошибкам их работы. Эти двигатели проектируются для военных или гражданских самолетов с помощью так называемой компонентной системы или проектирования снизу вверх. Во-первых, надо в совершенстве понимать свойства, и ограничение используемых материалов, например, для лопастей турбин. Исследование материалов следует начинать с тестов на экспериментальных испытательных стендах. На основании результатов испытаний проектируются большие компонентные детали, такие как опоры. Они тестируются отдельно. Когда недостатки и ошибки конструирования учтены, Детали корректируются и проверяются при повторном тестировании. Поскольку детали тестируются за раз, такое тестирование и их модификация оказываются не слишком затратными. В заключении разрабатывается окончательный проект всего двигателя с необходимыми спецификациями. Этот этап наиболее удобен для проверки работы двигателя и выявления недостатков, На этом этапе легко зафиксировать нарушения, проанализировать их причины и определить предельные свойства материалов. Это наиболее благоприятный момент для модификации двигателя, возможность справиться с окончательными трудностями, устранить и более серьезные уже обнаруженные проблемы. Все это делается гораздо проще и дешевле на этом этапе конструирования. Основной двигатель космического корабля контролируется различными способами, можно сказать, сверху вниз по нисходящей. Двигатель проектируется одновременно с относительно небольшим предварительным изучением материалов и компонентов. Затем, когда дело доходит до опор, турбиноглопастей — труб для смазочно-охлаждающих смесей и разного более сложного оборудования, в этих случаях гораздо дороже и сложнее выявлять ошибки и проводить модификацию. Например, трещины в турбинных лопастях определяются с помощью кислородных турбонасосов под высоким давлением. Вызваны ли они дефектами материала? влиянием атмосферного кислорода на свойства материала, тепловыми нагрузками при старте и посадке, вибрацией и напряжениями установившегося режима или, возможно, некоторой резонансной скоростью или неизвестными нам эффектами. Как долго можно работать от начала образования трещины до полного ее разрушения и как это зависит от уровня мощности? Использование уже законченного двигателя для тестирования его неполадок на испытательном стенде является чрезвычайно дорогостоящей процедурой. Никто не хочет потерять целый двигатель, чтобы обнаружить, как и где происходит разрушение. И все-таки важно точно знать эту информацию. Не представляя себе ситуацию во всех подробностях, нельзя говорить о доверии, конструированным элементом двигателя. Еще одним неудобством метода проектирования по нисходящей является тот факт, что при любой ошибке, например, при необходимости замены формы корпуса турбины, простым ремонтом не обойтись. Нужно заново проектировать весь двигатель. Основной двигатель космического челнока – совершенно уникальная машина. У него отношение осевой нагрузки к весу гораздо выше, чем у предыдущего двигателя. Он построен на пике инженерного опыта, даже не на основании предыдущих разработок. Поэтому-то в нем и обнаружились разнообразные дефекты и трудности. К сожалению, он был построен способом нисходящего проектирования, при котором трудно обнаруживать и фиксировать недостатки.